СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ЕВДОКСИЯ Святой Евдоксий жил в царствовании Диоклетиана, жестокого гонителя Церкви Божьей. Этот император издал нечестивое повеление, запрещающее в его империи поклоняться единому истинному Богу и требующее воздать честь, подобающую Богу немым бездушным идолам. По обнародованию этого повеления многие из верующих бежали в пустыни и горы, предпочитая лучше жить там со зверями, нежели в городах с беззаконными людьми. Точно так же множество из сановленных и знатных людей оставили свои должности и жилища и скрывались в неизвестных местах. Одним из таких был и воинский начальник Евдоксий, верный раб Иисуса Христа. Он, оставив свою должность, скрылся с женою и детьми от нечестивых, чтобы избежать царского гнева. Между тем его всюду искали воины, посланные правителем Мелитины, которому донесли о святом Евдоксии. В одном месте воины, встретив Евдоксия, одетого в бедную одежду, спросили, не знает ли он, где находится начальник войска Евдоксий. Святой, уразумев, что его ищут для предания на мучения, сказал... «Пойдемте ко мне в дом, вкусите моего хлеба и отдохните от дороги, и тогда я покажу вам Евдоксия, ибо я знаю, где он скрывается с своими домашними». Воины согласились и пошли к святому мученику. Евдоксий, приняв их, хорошо угостил и потом объявил им, что он тот самый, кого они ищут. Воины, удивленные таким поступком святого, отвечали. «Ради твоего благодеяния не возьмем тебя, а пославшему нас скажем, что долго искали, но не нашли тебя. Ты же скройся, чтобы кто другой не узнал и не объявил о тебе». Воины собирались уже уйти, но святой удержал и говоря «Подождите меня, братья, и я пойду с вами. Не подобает мне больше скрываться, ибо сам Бог зовет меня на мученический подвиг, чтобы я был исповедником и свидетельствовал о его святом имени». А если бы хотел Бог, чтобы я не был открыт, то не только вы не встретили бы меня на пути, но даже и не были бы посланы искать меня, и мне бы не пришлось встретиться с вами. Все случившееся есть знамение Божие благоволение, чтобы я пострадал за него даже до пролития крови. Потом призвал свою супругу по имени Василису детей, домашних и друзей, Евдоксий сказал им. Было время, когда я скрывался. Теперь же время открыться и добровольно отдаться в руки мучителей за Иисуса Христа, который сам отдал себя на страдания за нас. И вот я иду. И как восхот Затем сделал разные распоряжения по дому, святой дал наставления детям своим и рабам. Как же им жить без него добродетельно в страхе и любви Божией, а супруге своей завещал не плакать и не сетовать, когда она услышит о его смерти, но проводить тот день большой радости и веселья благодаря Бога, что он сподобил своего раба мученического венца. Простившись домашними и надев приличную своему сану одежду, оружие и воинский пояс, как подобало одеваться начальнику войска, святой оставил свой дом, жену и детей, рабов, друзей и все свое имение, покидая все ради любви Господу своему. Трогательна была эта разлука, когда жена, муж, дети, отца, друзья, любимого друга лишались. Горько все плакали, расставаясь с ним, ибо знали, что ему уже к ним не вернуться». Одно лишь служило утешением в их печали — это то, что Евдоксий хочет страдать за Христа, быть победоносным мучеником и в мученическом венце предстать пред Господом своим. Так распростившись со всеми своими, блаженный Евдоксий отправился в путь с воинами. Василиса же, супруга его, следовала за ним издалека, желая видеть его страдания. С ней шли два любимые друга Евдоксия — Зенон и Макарий коим также уготован был от Господа мученический венец. Когда блаженный Евдоксий был приведен к правителю, этот последний благослонно приветствовал его, сказал, «Мы призвали тебя, чтобы ты исполнил царское повеление и принес жертвы богам, которым подобает кланяться, более же всего отцу всех богов, великому Зевсу и солнцеподобному Аполлону и возлюбленной богине Артемиде». Святой Евдоксий отвечал, «Я знаю, что надо приносить жертву единому, в трех лицах прославленному Богу, создавшему мир и дарующему жизнь и спасение. Ему я и принесу жертву хвалы, а не тем, коих ты называешь богами, тогда как они, деревья и камни, и нисколько не отличаются от какой бы то ни было бездушной вещи». Правитель снова сказал Евдоксию, «Я повелеваю тебе воздать должную честь богам. Ты же, как я вижу...» «Не только богов презираешь, но самого царя считаешь ни во что. Слышал я, что ты какую-то новую веру вводишь и многих совращаешь в нее». Говоря так, правитель посмотрел на множество стоящих около воинов и с гневом сказал, «Всякий, кто не исполняет царского повеления, будет лишен воинской одежды, как недостойного носить ее, и пусть он узнает, что от него будет отнята честь воинского звания». Так говорил беззаконный правитель, желая пристыдить святого Евдоксия, ибо он надеялся, что еще не найдется никого, противостоящего царскому повелению, и Евдоксий один останется непокорным, а поэтому из стыда послушается царского повеления, чтобы не лишиться чести своего звания». Но вместо этого мучитель сам был посрамлен. Еще во время его речи святой Евдоксий снял с себя пояс, бывший знаком начальнической власти, и бросил его в лицо правителю. Видя это, многие воины в числе 1104, бывшие тайными христианами, возгоревавшись ревностью о Боге, сделали то же самое, что и начальник Евдоксий, совлекши с себя воинские знаки, Бросили их правителю, будучи готовы совладеть себя и самое тело, полагая души свои за имя Иисуса Христа. Мучитель, увидав такое множество исповедников христовых, неожиданно открывшееся, пришел в смущение и, прекратив испытания их, тотчас послал к царю Диоклетиану известие о случившемся, прося распоряжения, как ему поступить. Царь вскоре прислал ему в ответ такой приказ — начальников подвергнуть жестоким пыткам, низших же оставить в покое. Получив царское повеление, правитель сел на судилище, велел привести к себе Евдоксия как главного военачальника и стал опять говорить ему — советую тебе, Евдоксий, оставить твое злое прикословие и безумное сопротивление и добровольно принести жертву богам. Если же ты не согласишься, то должен будешь сделать это против воли, принужденной к тому сильными муками. При этом правитель начал пересчитывать заточения, страшные темницы, раны, строганные тела, опаление огнем и прочие жестокие мучения, наводившие ужас при одном только упоминании. Мученик отвечал. Ты насмехаешься, правитель, говоря мне это? Я считаю твои муки детским пуголом, ибо я надеюсь на будущее воздаяние, которое я получу от щедрого подвига пложника Христа. Боюсь я не того огня, о коем ты упоминал, но того, который никогда не угасает, искрежета зубов и прочих лютых мук, которые уготованы послушникам Бога, истинного и отвергающим его. Твои же мучения в сравнении с ними — детские игрушки, а огонь, коим ты мне угрожаешь, холоднее воды по сравнению с огнем гиенским. Меч твой, — продолжал святой, — будет мне ключом от дверей из желанного края, где вместо этого видимого скоро заходящего солнца я увижу свет незаходимый и немерцающий, и вместо временных благ наследую блага вечные». «Да будет тебе известно, что я не поклонюсь вашим богам, так как великое безумие почитать за богов деревья, камни, золото и серебро, обделанные рукою художника». Слыша такой ответ святого, правитель сказал ему, «В безумном ответе твоем виновата моя снисходительность, с которой я позволяю тебе так дерзко бесчестить богов, царя и меня». «Свое бесчестие я еще могу перенести, но бесчестие богов и царя больше невозможно терпеть». После этого правитель велел растянуть святого за руки и за ноги и бить немилосердно твердым ремнем, потом повесить и строгать его тело острыми железными орудиями. После этих мучений святого бросили в темницу. По прошествии нескольких дней снова привели его на допрос, причем мучитель наш Евдоксия столь же неполебимом вере, как и раньше, подобно несокрушимому столбу и неприступному городу. Поэтому он повелел бить мученика железными прутьями по шее и вывернуть из сустава все его члены, каковое мучение было тяжелее самой смерти. После этого мучителя судил Евдоксия на усечение мечом, в то время, когда вели святого на место казни, святой мученик так молился. «Боже, презревший на жертвы Авеля и Авраама, милостиво принявший долготерпение многих мучеников». «Призри милосердным твоим оком и на мою жертву, и не отвергни моей крови, которую я степлою душевною от любящего сердца приношу тебе». Молясь так, Евдоксий увидал свою супругу, которая с плачем следовала за ним, и спросил ее, сделано ли все так, как он заповедал, и велел ей только по усекновении его взять его тело и погрести на месте, называемом Амимна. Потом снова дал ей наставление не плакать о его смерти, но почтить день тот светлою одеждою и украситься разными драгоценностями. Увидев затем друга своего Зенона, плачущего о нем, Евдоксий ему сказал, «Возлюбленный Зенон, не плачь, Бог, коему мы служим, не разручит нас, но как бы в одной ладье мы переплывем вместе жизнь вечную». Эти слова так сильно подействовали на Зенона, что он начал громко восклицать. «И я христианин, и я исповедую Христа, и хочу умереть за Него!» Тот час он был схвачен нечестивыми слугами, и о нем было доложено правителю. Последний повелел и его вместе с Евдоксием усекнуть мечом. Когда их привели на место казни, то сначала был усечен мечом Зенон, в то время как Евдоксий молился о нем, так предполагая, послав друга своего на небо, Евдоксий преклонил голову под меч и принял божественную кончину. Вместе с ним были усечены и другие мученики, с нерсновением исповедавшие Христа, и тела их брошены были без погребения. Василиса же, супруга Евдоксия, взяв безбоязненно тело его, с честью погребла на том месте, на каком он сам указал. За такой поступок она была схвачена и приведена к правителю, перед которым ясно исповедала Бога и ругала идолов и почитателя их, желая тем же путем мучения скорее последовать за мужем ко Господу. Однако мучитель сказал ей, «Знаю, что ты желала бы пойти за твоим мужем, чтобы иметь похвалу от галилеан, то есть христиан, но хотя ты и достойна смерти, я не умершлю тебя», — Василиса на это сказала, — Господь мой Иисус Христос ведает это мое желание и примет его вместо самого дела. Если я и не буду замучена тобой, все же не лишусь блаженства с мужем моим у Господа Бога. После таких слов правитель прогнал ее от себя. Спустя семь дней явился ей во сне святой Евдоксий и сказал, «Скажи нашему другу и домоправителю Макарию, чтобы он шел на судилище и последовал нашему примеру. Мы его ждем». Лишь только Василиса сказала об этом видении Макарию, он тотчас отправился к правителю и объявил себя христианином и учеником Евдоксия. Правитель увидал его и, услыхав от него столь смелое исповедание, повелел и ему отрубить голову мечом в 311 году. Так и Макарий отошел за Евдоксием и Зеноном к доброму подвигоположнику Христу, Господу нашему. Угодила ему и Василиса скончавшись в истинной вере и предстала среди сонма святых пред престолом славы Божией, прославляя Отца и Сына и Святого Духа вовеки. Аминь.